Глава четырнадцатая На этот раз с ним были не андроиды, а летающие дроны, поддерживающие дистанцию между нами и Джан-Бобом. Сомнений не было никаких, что стоит переступить невидимую черту, и они четко обозначить что делать этого не стоит. Джан-Боб побаивался нас, но не стеснялся этого. Важнее желание показать превосходство, он ставил дело, которому посвятил себя. Типичный гангстер, окруживший себя сворой преданных псов, готовых выполнить любой приказ по его команде. Для меня эта ситуация тоже была хорошим жизненным опытом. Когда бы, будучи на Земле, я испытал такое? Наверняка никогда. Я управляю сетью орбитальных закусочных, которых можно не только поесть, но и получить весь ассортимент нелегальных удовольствий. Соответственно, они не подключены к системе, Они вообще находятся вне зоны ее интересов. Вы, наверное, уже знаете, что некоторое количество землян живут в космосе нелегально. Джан-Боб посмотрел на меня, потому что я был единственным коренным землянином и мог не знать всего космического расклада. Я помотал головой, потому что в самом деле ничего не знал о нелегальных землянах. «Так знаете теперь». С закусочными сложилась сложная ситуация, конкурирующая фирма начала выводить их из-под моего контроля. Кто это, я не знаю. Они не желают идти на контакт, предпочитая запугивать моих распорядителей на месте. Считаю, что мне не хватит смелости оспорить их действия. Меня это выводит из себя. Если они им так нужны, могли бы предложить хорошую цену. Хлопнули по рукам и разошлись. «Нет же, обязательно хочется даром!» Джан-Боб раскраснился. Он отлично умел себя сдерживать. Но в этой ситуации я почувствовал, что агрессии и злости в нем намного больше, чем он показывает. Наверняка он мечтал выпустить своих конкурентов гулять голышом по открытому космосу. «Отправитесь на станцию, которую они у меня отобрали. Разговорите запуганного распорядителя. А дальше по ситуации». «Но так, чтобы у них полностью пропало желание, лезть в мои дела. Сохраняйте инкогнито, сколько возможно. Не давайте противнику собраться силами и мыслями. Действуйте напористо, но осторожно. Лучший вариант, если никто из посетителей не заметит ваши действия. Не хочу, чтобы мои закусочные заслужили дурную репутацию криминальной клоаки». «Ты здоровяк!» — указал он на Апанасе. «Прикинешься немым». «Зачем?» — наш гигант замер с открытым ртом. «Затем, что ты не силен в этой дисциплине. Тебе лучше молчать, чтобы зайти за умного». «Я понял вас, шеф», — произнес Апанасий после легкого тычка Камилы. «Замечательно. Айрис — командир-координатор. Беспрекословно подчиняйтесь ее приказам. Если придется действовать отдельно от нее, старайтесь не переусердствовать». Помните, холодный разум — половина успеха. Заметался, все, считай, проиграл. Не надо рисковать жизнью ради моих дел. Вы мне полезнее живыми. Делайте работу хорошо, как на шахте, и наш союз будет нам всем не в тягость. Вопросы есть? Есть план станции, на котором можно увидеть технологические тоннели или системы вентиляции? Спросила Айрис. Вот что значит настоящий босс. Джан-Боб поджал губы и указал на мою супругу пальцем. «Я всегда знал, что в тебе огромный потенциал. Разумеется, есть, это же моя станция. Вам занесут в память полную модель ее устройства. Более того, там есть склад оружия, о котором не знает даже распорядитель. Это мой бзик, потому что я знал, что рано или поздно конкуренты пожелают заполучить мое высокодоходное имущество». «Как далеко мы можем зайти в иерархию чужой группировки?» — поинтересовался я. «До какого уровня кошмарить?» Джанбо рассмеялся «Ты, клади смешных выражений, кошмарить!» «Это не мое заимствованное», — признался я. «Такими делами, как наезды на руководство закусочной, обычно занимаются люди невысокого ранга. Как правило, бригадиры, командиры боевого отряда, исполнители. Они пешки, их легко сдадут». Поэтому было бы красиво, если бы вы добрались до кого-нибудь повыше. Чем громче мы заявим о своем праве, тем сильнее они, пардон, дамы, обосрутся. Над бригадирами находится координатор, осторожный тип, которого они могут и не знать лицо. Координатор часто бывает инкогнито на вверенных ему территориях, чтобы на месте контролировать ситуацию. Сдать они вам его не смогут. Тут придется полагаться на свои модификации. А его того... Я изобразил губами звук открываемой бутылочной пробки, а рукой движение удара молотком. Джан-Боб снова заржал. «Ну ты меня уморил, землянин! Ты обучался актерскому мастерству? Нет, я просто много фильмов пересмотрел. А ты сможешь убить человека джон Джан-Боб мгновенно прекратил смеяться и спросил меня ледяным голосом. «Я...» Я пытался убить, когда мне грозила смерть, но просто так, ради денег, не уверен. Поэтому я вам не приказываю убивать. Достаточно реалистично изобразить намерение или немного изувечить. С нашей медициной это, знаете ли, не особо опасно. Но это не значит, что вам никогда не придется убивать по моему приказу. Придется. И будьте к этому готовы. Не человека — нет проблемы. Будьте мягким и человеколюбивым. Сидел бы сейчас на станции и молился на свой рейтинг. Жестче всего я наказываю не конкурентов, а предателей своего окружения. Джан-Боб обвел нас холодным, как у рептилии, взглядом, от которого у меня засвербело под лопаткой. Все сомнения насчет его хладнокровия, появившиеся во время милой беседы, мгновенно развеялись. Джан-Боб, наверное, уже отправил на тот свет немало своих помощников и врагов. Нет джанбоба нет проблемы. Мелькнуло у меня в голове. Я забыл, что думать такие мысли не стоило. Над моей головой завис дрон, под дном которого собралась оранжевая плазма, предвосхищая какое-то смертельно опасное действие, направленное на меня. «Простите, я подумал нечаянно, не имея никаких намерений», поспешно признался я. Айрис стрельнула взглядом в мою сторону, потом на Джан-Боба. «Горде не опасен, я за него ручаюсь», почти выкрикнула она. «Ладно, я не система». «Не собираюсь контролировать ваши мысли. Это была демонстрация моих возможностей, чтобы вы даже не планировали никаких глупостей. Одно мое мысленное усилие, и от любого из вас останется кучка пепла». «Мы поняли и обещаем не затевать никаких бунтов и прочего, что может вам не понравиться. Когда мы летим на задание?» «Завтра утром. Вас заберет мой корабль и отправит на пересадочную станцию». «Откуда вы с жетоном космопутешественников отправитесь в мою закусочную? У каждого будет тысяча кредитов на то, чтобы не выглядеть бедными родственниками. Это ваш гонорар за захват шахты. Так что тратьте свое, честно заработанное». Джон Боб поднялся. «Увидимся, когда выполните задание». Он вышел, прикрываемый дронами, смотрящими на нас немигающими объективами камер. Затем они тоже исчезли за дверями. «Уф». Я помахал себе в лицо ладонью, нагоняя ветерок. «Как я мог так подумать? С начальной школы так страшно перед человеком не было». горди блин!» Айрис посмотрела на меня очень серьезно, как мама на нашкодившего ребенка. «Ты должен понимать, что здесь никто не шутит. Научись отключать мозги в присутствии джанбоба чтобы прожить немного дольше». «Я обещаю больше не думать о его присутствии, если только он не будет использовать афоризмы земных деятелей. У него что, телевизор настроен на первый канал?» Он как будто насмотрелся политических передач до сериалов про ментов и бандитов. Ты сама не заметила сходства в его манерах с теми мужиками, которые позвали нас в баню? Заметила. На этом про нашего нанимателя все. Никаких разговоров и обсуждений. Идем веселиться перед первым делом в качестве наемников. Я проголодалась, как удав. Проглотила бы какую-нибудь невнимательную овцу целиком. Хотя нет, соленого хочу. Но чтобы красное было, а не зеленое. Соленого? Переспросил я. Красных соленых огурцов? Уже нет. Жареного хочу с корочкой. Что с тобой? Заинтересовалась Камила. Ты не похожа на человека с непостоянными вкусами. Ты же сама стабильность. Кто тебе это сказал? Гордей? У меня стабильно только нестабильность. Когда мы встретились, Гордей был на грани желания выгнать меня из дома или сбежать самому. Я ищущий человек. Просто в разные моменты ищу разные вещи, но чаще всего приключения на свою задницу. Я потянул Айрис за руку, чтобы отвести в сторону. И переговорить с глазу на глаз. Она решила, что я снова сделал что-то ненужное. «Опять подумал про Джан-Боба?» Шепотом спросила она. на хрен не упал мне твой Джан-Боб? Ты чего вдруг стала какой-то странной? На солененькое потянула. Когда у тебя в последний раз были критические дни?» Я заглянул в ее бездонные синие туманности глаз. «Когда были, когда были?» Изменилась лица Айрис. «Когда были?» «У меня их не было, потому что моя функция воспроизводства была заблокирована генетически» но после того, как мне ее вернули, прошло гораздо больше месяца, а у меня...» Она застыла, и только ее глаза продолжали увеличиваться. «Я даже думать забыла, что так бывает!» Она начала садиться на пол, я подхватил ее. Тут же подбежали Камила и Киана. «Что с ней?» — удивилась девушка Троя. «Ей плохо?» «Ей здорово! Просто надо немного прийти в себя. Это наши семейные дела, так что можете идти веселиться. Помощь не требуется». Девушки с сомнением в глазах покинули нас. «Горди», — Айрис взяла мое лицо в ладони. «Это так не вовремя». «Подожди. То, что ты хочешь экзотическую еду, еще не показатель твоей беременности». «Я просто предположил». «Слышал, что беременные девушки страдают вкусовым извращением, вот и подумал». «Ты понимаешь, если это так и есть, то меня либо спишут в самом плохом смысле этого слова, либо насильно сделают аборт». «Второе не так страшно. Накрепаем еще, как только появится такая возможность». Попытался я успокоить Айрис. Она уткнулась мне в плечо и зашмыгла носом. «Не хочу никакого дела. Хочу на землю, ремонт спальни сделать, кроватку купить, погремушек и ждать». «И это говорит мне человек, который не разрешает думать всякое». Айрис подняла ко мне покрасневшее лицо в слезах, вытерла их ладонями и уже более спокойным голосом продолжила. «Неправда. Чего это я ни с того ни с сего раскиселилась?» «Пограничные состояния психики – это тоже один из признаков беременности». Заметил я. «Надо Жан-Бобу сказать, чтобы плот пересадили отцу». Айрис поднялась на ноги. «Мне?» Я вскочил, как ужаленный. «А что, так можно?» «Легко. Согласишься?» Она посмотрела на меня жалобным взглядом. У меня возникла перед глазами абсурдная картина. Я лежал на родильном столе с раздвинутыми волосатыми ногами, потной, красной, отекшей, и тужился, что было сил. «Ни за что!» — выпалил я. «Я мужик!» И ни за какие коврижки превращаться в беременную женщину не стану. У ребёнка должны быть отец и мать, а не отцы мать. — Ладно, дорогой, не будем делать из этого трагедию, потому что это только твоё предположение. Идём к остальным, веселиться, как ни в чём не бывало. Айрис потянула меня за собой в сторону бара. — Постой, на всякий случай не пей алкоголь, — посоветовал я. — Только столько, сколько влезет в бак моего движка, — коротко хохотнула она. — И вообще, у нас сейчас другая задача. Айрис присоединилась к остальному коллективу без всякого намёка на недавние слёзы. Прочитала своё меню, которое автоматически выбирал какой-то там анализатор, считающий наши калории. Уго, сегодня что, праздник? Кормят как на убой. Ведьчина, сыр, горошек, шоколадная паста, какао. Это у тебя, недовольно пробубнил я. А у меня огурец свежий, соль, колбасный продукт с добавлением натурального мяса, томатный сок и две конфеты Мишка на Севере. Не понял я, что трачу калории худшего качества. Или кто-то решил, что мне полезнее овощи? Спросил я, глядя в сторону робота-официанта, но он не понимал подобных намеков. Остат огня я провел в небольшом зале, который был задуман как место для медитаций. Куполообразная прозрачная крыша открывала вид на звездное небо, совсем не похожее на земное и коричневую планету, лишенную Солнца и спутников, вокруг которой вращалась станция. Медленное вращение, изменяющее картинку, на самом деле действовало на психику благотворно и успокаивающе. Айрис почему-то не захотела побыть со мной. Она вообще, как человек, которому поставили задачу, не умела расслабляться до ее выполнения. Ей хотелось раз за разом прогонять в уме варианты развития событий. Я не был командиром отряда, и потому мне было легко забыть о том, куда наш отряд отправится завтрашним утром. Мои мысли занимала возможная беременность супруги. И тут мне было волнительно за то, как переживет предстоящие события Айрис, и как это может отразиться на гипотетическом ребенке проникшегося отцовскими чувствами, меня понесло далеко от станции и ее забот. Я представил нас двоих, прогуливающихся по вечерним улицам родного города. Айрис с выпуклым животиком, наглаживающая его время от времени. Представил мать с отцом, нянчащих внука или внучку. И как тепло стало на душе от этого. Но ровно до тех пор, пока я не подумал о том, что понятия не имею, как вернуться на землю. И Айрис этого не знала. Хотя старалась убедить меня, что такое возможно. Звездное небо сразу превратилось в бездонную черноту, а коричневая планета в безобразное пятно на нем. Я прошелся по станции и застал трое, изучающего какие-то провода, заснятые со стены панелью. «Чего интересного увидел?» – спросил я. «Да вот, пытаюсь разобраться, кто изготовил эту станцию», – ответил он, рассматривая микроскопическую маркировку. «Здорово, когда глазом можно увеличивать картинку». «Согласен, сам себе микроскоп и бинокль». «А зачем тебе знать, кто ее сделал?» «Да так, профессиональный интерес. Я же много каких станций повидал. Вдруг, думаю, она мобильная. То есть к ней можно пристыковать движки и махнуть на другой конец галактики. А где их взять, даже если они есть? И к тому же про твои идеи наверняка уже знает Джан Боб. Как про мою сегодня утром». «Да, это гипотетическая затея. Джан Боб наверняка уже принял меры, исключив возможность присоединения двигателей». «Считай, что я просто немного ностальгирую по тому, чем занимался». И Анна сказала, что увидела Айрис расстроенной. «Было дело, но это ерунда. Она немного подвержена скачкам психики. Но только не в серьезной ситуации. Кстати, ты не видел, где она?» «Кажется, она была в комнате для релаксации. Спасибо. Пойду помогу ей расслабиться». Айрис на самом деле оказалась в комнате психологической разгрузки. Полу лежала в удобном кресле и не двигалась. Я сел в кресло рядом с ней, собираясь немного потешить себя воображаемой реальностью. «Чего приперся?» — спросила она, не открывая глаз. Я вздрогнул от неожиданности. «Я это... А где я должен быть, по-твоему? За неимением поликлиники будешь под моим присмотром. Как вы себя чувствуете?» «Как обычно. Снова вляпалось дерьмо, и теперь не знаю, чем это закончится. Мое стабильное состояние...» Айрис открыла глаза и, не мигая, уставилась в низкий потолок. «Ну, как доктор могу сказать, что подобное настроение может плохо отразиться на вашей беременности». Ее указательный палец молниеносно оказался у кончика моего носа. «Нет никакой беременности, Гордей. Запомни раз и навсегда. Непринимай мои причуды за что-то большее». Глаза Айри сверкнули искренней яростью. Я свел глаза на кончике ее пальца. «Пока ты будешь уединяться со своими проблемами, ничего не изменится. Мы же вместе не только для того, чтобы веселиться, но и в печали тоже». Печали даже больше, потому что веселиться можно с кем угодно. Бросай свои дурацкие привычки сворачиваться в кокон, как только прижмет. Живем и радуемся пока вместе. Айрис убрала палец от моего лица. Я развел глаза. Моя речь произвела на нее впечатление. Ты прав, зараза. Система не научила меня делиться чувствами с людьми. А потом я вообще разучилась доверять им. Кроме тебя, прости меня. Я понимаю, что с того момента, как ты затащил меня в машину... «Многое в моей жизни начало меняться в лучшую сторону, но иногда забываю об этом». Айрис обхватила мою кисть и потискала ее. «Ну все, пора заканчивать релакс, пока на жалость не потянула. Пойдем порежемся в мяч невесомости. Покажу тебе, на что способен настоящий мужик». «Ты покажешь мне?» От былой печали на лице Айрис не осталось и следа. «Я размажу твое бесхребетное тельце по стенкам». На корте уже играли трое и Киана. Мы решили сыграть пара на пару, семья на семью. Игра продлилась до самого ужина. Даже Апанаси и Камила присоединились к нам, играя за проигравших. Время до вечера пролетело мгновенно. На ужин робот раздал нам довольно скудную еду, не посчитав затраченной на игру калории. «Вот скотина железная!» — замахнулся на официанта Апанаси. «Раскручу тебя когда-нибудь!» «А было бы здорово проверить бизнес поставщиков питания!» — мечтательно произнесла Айрис. «Я понял ее мечту». Она хотела не столько поесть досото, сколько попасть на землю на корабле, занимающемся перевозками продуктов питания. Думаю, этот вариант Джан-Боб тоже предусмотрел. И не подпустил бы нас к этой части своего дела на пушечный выстрел. Вообще, я заметил, что каждый из нашей команды занимал свои мысли идеи побега. Было бы здорово махнуть на край вселенной и прожить там так, как хочется, занимаясь понятной работой и строя планы на будущее. трой притянул к себе Киану и поцеловал. «А мы с Апанасием хотим стать тренерами на какой-нибудь базе с невысокой гравитацией для свежеприбывших детишек-землян», — поделилась совместными планами Камила. «А вы с Гордеем мечтаете о чем-то?» Айрис посмотрела на нее, как на наивную дурочку. «Все, о чем я сейчас мечтаю, это завалиться на кровать в квартире тети Гордея и смотреть тупой сериал, а в рекламную паузу ходить на кухню, чтобы налить чайку и сделать бутерброд с колбасой и сыром. Я жила в раю, недолго, правда, и не понимала этого», — она вздохнула. Слезы выступили на глазах моей ненаглядной. «Знаете, народ, что нужно, чтобы счастье длилось как можно дольше?» Она обвела компанию взглядом. Никто не спросил и не ответил. «Не надо искать приключений на задницу. Счастье — штука тихая и скромная, многого не требует». Наверное, ее не поняли. Или же каждый считал счастьем какой-то свой опыт. Мы еще немного посидели и разошлись по комнатам. Я сразу завалился на кровать. Айрис больше не пыталась уединиться, отдалиться. Наоборот. Закинула на меня ногу и руку и засопела в ухо. Мы уснули быстро, несмотря на ожидающее нас не совсем увлекательное приключение. Нейроинтерфейс разбудил нас водопадом ледяной воды. «Вот зараза! Джан Боб!» Айрис вскочила с кровати. Я спрыгнул следом. На коже осталось жгучее чувство натурального окунания в крещенскую купель. В дурных руках подобные штучки симуляции могли стать орудием пыток. Грани между тем, что происходило на самом деле, И тем, что транслировалось через нейроинтерфейс, не было никакой. Можно было запросто открыть шлюз космос, будучи уверенным, что открываешь его в соседний отсек. Мы с Айрис выбрались из своей комнаты раньше остальных. Джан-Боб в окружении дронов нетерпеливо прохаживался из угла в угол общей комнаты. — Медленно собираетесь, — укорил он Айрис. — Я займусь этим вопросом, — пообещала она. — В следующий раз. Сегодня я проведу урок. Его получит последний проснувшийся. За нами вышли тройскианы Потом вывалился Апанасий, протирающий заспанное лицо. «Какой придурок поставил сегодня такой будильник?» Спросил он и замер, когда увидел Джан-Боба. последней появилась Камила. Она не выглядела заспанной. Видимо, ее задержал совсем не сон. Но Джан-Боб был хозяином слова и обещания свое сдержал. Один из дронов завис позади нее и выпустил с резком заряд синей молнии. Она упала парализованная. Тройки, Ана и Апанаси, будучи не в курсе ожидающего их урока, замерли в ступоре. Спустя мгновение Апанаси кинулся ей на помощь. Затем и Киана. Айрис стала между ними и Джан-Бобом, ожидая от друга Камилы неконтролируемого поступка. И не ошиблась. Апанаси, пытаясь привести Камилу в чувство, налился кровью. Глаза недобро заблестели. Несмотря на свои габариты, он проворно оттолкнулся от пола, обошел Айрис и кинулся на космического гангстера. Айрис толкнула его с курса в прыжке успокойся успокойся апанасий она скрутила его хитрым приемом из которого здоровяк как не тужился выбраться не смог она сейчас придет в себя ей ничего не будет урод ты и ты дура злобно выдавил сквозь зубы Апанасий. башку тебе оторву и в мяч ею играть буду выкрикнул он в сторону джанбоба о чувствоа ехидно рассмеялся космический ганстер сильные чувства могут себе позволить только слабые люди «Собирайтесь живее! Корабль вас уже ждет!» Он вышел из общей комнаты и затопал в сторону шлюза. Айрис отпустила Апанасия. «Прости, если бы я не вмешалась, для тебя все стало бы намного хуже!» Она поднялась и поправила растрепавшиеся волосы. Камила открыла глаза и застонала. «Что это было?» — спросила она недоуменно. Джан-Боб устроил показательную дисциплинарную порку. «Выбрал для демонстрации намерений последнего, кто покинет комнату», — пояснил я. Апанасий подбежал и обнял подругу. «Я убью его, как только появится возможность!» Пообещал он ей. «Не тешьте себя напрасными обещаниями», — попросила Айрис. «Я знала многих, кто держал на него обиду. Но где они сейчас? Нам будет лучше, если мы станем делать то, что от нас требуется». Апанасий посмотрел на мою Айрис как на предателя, но ничего не сказал. Камила поднялась на ноги, покрутила руками, головой. «Я в порядке. Идемте» пока он снова не решил нас проучить», — поторопила Айрис. «Надо отдать ей должное», — в этот раз она шла замыкающей, чтобы дать понять напарникам, что готова нести ответственность за людей, которыми командует. Я шел перед ней, хотя я пытался несколько раз по-джентльменски занять ее место. «Ты дома, мой мужчина, а тут я твой командир», — ледяным тоном дала она мне понять, что возражений на работе не приемлет. Мы перешли по шлюзу в знакомый корабль Джан Боба. Как только мы оказались в нем, судно отправилось к месту пересадки. Спустя мгновение мы уже были там. Андроиды вынесли по комплекту чистого белья и рюкзачку с имуществом. Благодаря нейроинтерфейсу мы поняли, кому какой комплект полагается. Экипировались и перешли в огромный зал станции, аналог аэропорта или железнодорожного вокзала. Только космического масштаба. Джан Боб не удостоил нас своим появлением для напутственного слова.